Глава 13. Ценная информация. Хорошо быть симбиотом. Мик и тебя просто нет. Только куча женской одежды осталась лежать на кресле. И как мне теперь всё объяснять моему опекуну? Хотя, чего это я туплю? У меня же есть кольцо с огромным хранилищем. Вот уж точно, женщины умеют полностью завладеть вниманием мужчины и заподрить мозги так, что невольно забудешь обо всём на свете. Привет, Опекун. Я искренне обрадовался Янгусуруману, ведь мы так давно не виделись из-за насыщенных занятий с наставниками Ара и в искусственно созданной локации. Я тут по городу побродил, и мне очень понравилось. Везде чисто и спокойно, люди улыбаются и занимаются своими делами. И тебе привет, Лой. Охотно отозвался бывший имперский палач. Это сейчас у нас стало хорошо и безопасно. Ну, проверь старику. Раньше нам жилось гораздо хуже. Преступников хватало, да и вообще было неспокойно. Короче, без работы даже я не сидел. А потом внедрили глобальную систему социального рейтинга граждан империи. Поначалу не всё шло гладко, но постепенно жизнь стала налаживаться. Для обычного гражданина необходимость соблюдения социальных норм сделалась понятнее и справедливее. Ты же помнишь, что наша звёздная система большую часть времени недоступна для окружающего мира. Бежать бандитам и финансовым аферистам было некуда. Им пришлось подстраиваться под новую реальность. Алладно, рассказывай, где ты был и что видел. Было заметно, что старику просто хочется поболтать со мной. Вот он и старается меня разговорить. Несколько минут я подробно рассказывал Руману о своих сегодняшних похождениях. Естественно, Карима в моих похождениях не было. Кстати, дед, тебе передавали огромные приветы и самые наилучшие пожелания. Это кто меня, старика, вспомнил? Искренне удивился владелец особняка. Я считая много циклов в городе не появлялся, думал уже, что старого Румана там давно забыли. Пришлось напомнить моему опекуну о таинственных услугах, оказанных палачом этой корпорации. Надо же, помнит. Внимательно выслушал меня дед. Слушай их больше, Лой. Ничего такого я для них не сделал. Просто дал немного времени, чтобы их главный финансовый инспектор успел передать дела своему преемнику. А ты тут причём? Попивая холодный сок, спросил я. Ты вроде не работал в этой корпорации. Дед нахмурился, затем поднялся с кресла и начал нарезать круги по столовой. Отом посмотрел на меня и произнёс глухим голосом. Был высший имперский судлой, и того самого главного финансового инспектора корпорации Галактикком осудили за передачу государственных секретов и закрытых структур профи нашим вечным соперникам в содружестве Империи Билатон. Чтобы хоть как-то разобраться в том хаосе, что натворил этот негодяй, Меня попросили сделать небольшую отсрочку и казнить предателя на ДК Дупоше. Всю ДК до этого антигероя допрашивала ведущий псион корпорации, являющийся очень сильным менталистом. Не знаю, что удалось выяснить, но с тех пор меня объявили чуть ли не героем и вроде дали какую-то персональную скидку на их продукцию. Правда, мне как-то не пришлось ею воспользоваться. Зачем мне все эти структуры на старости лет? Ну ты даёшь, дед, со смехом произнёс я. Никакую-то скидку, а максимально возможную. Тогда, Лой, Закрехтев, ответил старик. Эта скидка пригодится нам в будущем. Ты подрастёшь, и мы установим тебе самый продвинутый нейроком и из структуры профи выберем получше. Потом мы долго с дедом сидели в огромной столовой и обсуждали всё на свете. Мы говорили и говорили. Видимо, и мне это было необходимо, а не только старому и давно забытому имперскому палачу. Не притворяйся, лой, кого ты обманываешь? Выдернул меня из объятий сладкого сна голос неугомонного симбиота. Нейроны твоего мозга в момент пробуждения начинают активно работать, так что вставаю, умываюсь и давай решать, что нам делать дальше. И тебе привет. Поиззвёвывая, буркнул я занудной девице. Сиди там внутри и не мешай мне с утра размышлять о будущем нашей вселенной. Ага, с сарказмом произнесла Анна. А вселенную он думать будет, тоже мне, мелкий демиург нашёлся. Всё, всё, торопливо отмахнулся я. Умолкни и без моего разрешения не лезь со своими советами. Дай мне хоть окончательно проснуться. Утренние процедуры заняли у меня совсем мало времени. Спустя несколько минут и я был готов к любым испытаниям, которые наверняка мне приготовили Арай. Карим, ты чего это замолчал? Мне без твоих нравоучений стало уже скучно. Осталоп ты малой, раздался раздражённый голос симбиота. Ты же сам запретил мне общаться с тобой без твоего разрешения. Как симбиот, я не могу нарушить твой прямой приказ. Это же очень здорово. Обрадовался я и налил себе в кружку немного сока из местных фруктов. Такое общение мне нравится гораздо больше. Я приказываю, а ты молча исполняешь, дурак, практически неразборчиво буркнула девчонка и надолго замолчала. В тишине и спокойствии я закончил утреннюю трапезу и не спеша подошёл к окну посмотреть, что творится на улице. Да ничего там, в принципе, не происходило. Одни разумные уже уехали на работу, а другие занимались самыми важными бытовыми проблемами. Например, собирались посетить магазин или обсуждали через Биоком последние сплетни. От одного взгляда на эту рутину и благодать мне стало скучно. Наверное, во мне скрывается адреналиновый маньяк, которому нужны постоянные встряски и приключения. Ведь прошёл всего лишь один день, и меня вновь тянуло к наставникам. Ну что же, бороться со своими желаниями я не намерен лучше напрошусь в гости к древним они, наверное, тоже соскучились без меня Карима, позвал я девушку. Ты готова выдвигаться к нашим мучителям? Никакие они не мучители, возмутилась Карима и появилась недалеко от меня. Нам просто невероятно повезло встретить наставников в этой реальности. Ты что думаешь, высшие сущности есть на каждой планете? Спешу разочаровать тебя, их нигде нет. А в то место, куда они ушли, нас не пустят. Ну или пустят, и мы сами там не выживем. Вот ты, например, не задумывался, каково это жить в многомерном пространстве или в мире с отрицательной пси-энергетикой. Так что радуйся, нам просто фантастически повезло. Ладно, не выступай, согласился я с симбиотом и одновременно мысленно призвал своих наставников. Славы всем высшим сущностям. Мы оказались не на полигоне, а на нашей милой и красивой лесной полянке. Но в отличие от прошлых встреч, сегодня нас ожидал только один арай. Чистый в аманэнергии третий наставник поздоровался я. Мы готовы к новым испытаниям и учёбе. И вам, молодёжь светлых знаний и чистой энергии, охотно ответил высший и подошёл к нам поближе. Позволь рассказать тебе о удивительной звёздной системе, в которой ты сейчас обитаешь. Как жаль, что ты не знаешь имени своего первого учителя. Хорошо, что этому достойному высшему хватило сил и опыта, чтобы перебросить тебя в закрытую систему. Так и вот. Как ты уже наверняка догадался, мы не просто так остались здесь, в то время как все наши соотечественники ушли в другие планы бытия. Поверь, У нас были достаточно серьёзные причины, чтобы принять подобное решение. Дело в том, Адепт, что эту систему, а значит и планету, в неизмеримо далёкие времена создали те, кого вы называете изначально. Наша раса, будучи совсем иной, не раз сталкивалась с представителями этой невероятно могущественной цивилизации. Если использовать твою классификацию, то эта раса относится к изначально древним. Само название данной цивилизации Камрай. Скорее всего, именно они стояли у истоков и твоей расы, и нашей расы, а также карлонгов, приксов и всяких там теней. Звёздная система, о которой мы говорим, по всей видимости, предназначалась для проведения разных исследований в области артефакторики. Местная звезда имеет само название Солар, и освещает она только одну планету во всей системе. Потому что в этой системе больше нет ни одного небесного тела, только Соллар и планета Барит. Ты не обратил внимания на размер самой планеты. Она очень крупная. Учти, эта планета теперь является столичной, а проживают на ней чуть больше 20 миллиардов разумных империй Ебаччат. По всем нормам эта планета считается малозаселённой. Современные разумные тут появились не так давно. Я повторюсь, лой. Размеры этой планеты аномально велики, но всё это только внешняя сторона дела. Система открыта для внешнего мира всего лишь один день, и происходит это раз в 500 декат. Всё остальное время попасть на планету и выбраться с неё невозможно. Камра явно старались, чтобы их исследователям и опытам никто не мешал. Но вскоре они завершили свои дела и покинули этот вера вселенных. или создали свою закрытую локацию в космосе. Возможно, это просто закрытая галактика или вселенная для одной цивилизации. Они ушли, оставив после себя много загадок. Только непосвящённым может показаться, что на планете всё просто и понятно. На самом деле эта планета представляет собой чрезвычайно сложную систему многомерных пространств, закрытых областей и локаций. Нам удалось лишь частично получить доступ к закрытым зонам. Где-то нам помогли обширные знания и приличный уровень пси-силы. Какие-то локации стали доступны после идентификации нашего пси-генома. Встреча с тобой дала нам шанс приблизиться к секретам Камрай. Вот почему мы старались восстановить твой пси-геном и сделать из тебя настоящего аркона. Как истинный наследник своих предков, ты сможешь получить доступ в зоны и локации, которые раньше были недоступны. Однако нам неизвестно, с чем тебе придётся столкнуться, поэтому и потребовались тяжёлые испытания на полигоне. Теперь и ты владеешь рунами изначальных и на уровне Adepta освоил базовые и комбинированные пси-энергетические конструкты. Твой симбиот располагает полезной и важной информацией для изучения, которой потребуется не менее одного цикла, даже с использованием духовного конструкта. Второй наставник обучит тебя нескольким способам интенсивного совершенствования псиэнергетического центра силы. Надеюсь, что смог пояснить большую часть происходящего с тобой в последние дни. Могу я задать тебе один вопрос, адепт? Внимательно слушаю вас, высший. Мы предполагаем, что в твоём кольце-артефакте хранится некая пси-энергетическая основа, наподобие той, что осталась после уничтожения в лабиринте истинных пси-энергетических конструктов Приксов. Вы говорите о тех невидимых пиявках, которые так быстро откачивали у меня энергию и жизнь? Всё верно, Аркон. Согласился со мной третий наставник. Можно взглянуть на эти энергетические компоненты. Естественно, если ты не возражаешь. Я не возражал и принялся мысленно копаться в хранилище. Так, что же у меня там лежит? И надо же было забить кольцо всем подряд. Так всё и не упомнишь. Мне пришлось последовательно перебрать в уме всё спрятанное имущество, и стало понятно, что под описание попадает только пара находок. Через несколько секунд на траве передо мной появились бруски металла, наименовав сейфы нашего дома в Винзуре и небольшая кучка кристаллов Карита 67. Наставник, неуверенно произнёс я. Может быть, что-то из этих вещей вас заинтересует? Редкий, тихо произнёс Арей, задумчиво глядя на ровные слитки линозиума. Это очень редкое вещество, адепт Как тебе удалось обнаружить его в таком количестве? Несколько минут я рассказывал древнему про новый дом в маленьком посёлке, заодно про крыс-мутантов и закончил словами: "А вот эти кристаллы мы называем Карит-67. Мне приходилось использовать их для псиоэнергетических тренировок". "Действительно", задумчиво произнёс Арай. "У тебя было весьма интересное и сложное детство". Зато призы ты получил неплохие. То, что ты называешь линозиум, на самом деле является первоосколком. Он возникает на ранних стадиях образования чёрных дыр. Это очень интересная природная энергоструктура, которую мы разберём с тобой несколько позже. Пока непонятно, как его забросило в вашу вселенную. Не исключено, что твои предки и наши друзья арконы планировали где-то её использовать. Теперь об этом мы навряд ли узнаем. Все энергетические технологии вашего содружества не позволяют вам реализовать свойства этого редчайшего элемента. Даже мы не можем синтезировать его, несмотря на познания в биометаллургии и в сочетании с технологией многомерности. Ты не поверишь, но этот элемент когда-то считался эквивалентом богатству у наших исконных врагов приксов. Он встречался настолько редко, что за обладание им устраивались галактические сражения и войны. А ты вот так просто таскаешь его в колечке и не знаешь, что носишь такую ценность. Простите, наставник, но ведь даже у нас в Содружестве как-то используют ваши первые осколки. Из них выращивают ядра и скинов, и у нас он тоже чрезвычайно ценен. Но если он вам так нужен, то забирайте его. От парочки слитков мы, конечно, не отказались бы, Адепт. С благодарностью отозвался древний. Но мы хотим предложить тебе нечто другое. Ты временно передашь нам пси-энергетический конструкт своего переместителя, и мы в течение 4-5 декад произведём полное пси-слияние этого конструкта с первоосколком. В результате у тебя появится по-настоящему уникальный корабль. Вся энергетическая и физическая защита твоего переместителя станет значительно надёжнее. Следующее изменение коснётся лично тебя. Расход личных ПЭ при управлении конструктом уменьшится практически на порядок, хотя перемещение на галактические расстояния для тебя уже сейчас вполне возможно. Значит, я смогу хоть сегодня на нём всю галактику пересечь. Ну, не сегодня. Подобремо улыбнулся древний Арай. Но вот освоишь все переданные Кариме знания, дождёшься, когда откроется временная петля этой звёздной системы, и сможешь прыгнуть куда угодно. Ну вот, снова придётся учиться. Я даже ненадолго расстроился. Ну что же, ради такого хорошего дела я согласен. А что вы посоветуете мне выучить в первую очередь, древний? Всё просто, Adept. Для полного понимания псиэнергетических процессов тебе необходимо изучить многомерную математику и теорию построения вселенных. Затем стоит перейти к астронавигации и освоить ещё парочку теорий, посвящённых глубоким слоям гиперпространства и ноль-переходу. А уж потом всё остальное. Кстати, можешь забрать духовный псиконструкт. Он нам давно уже не нужен, а тебе ещё не раз пригодится. Я научу твой симбиот, как им пользоваться. Благодарю вас, встретил наставник. Произнёс я и передал древнему конструкт переместителя и слитки линозиума. А что мы сможем сделать с каритом 67? Как бы тебе объяснить попроще, задумался древний и начал перебирать пальцами кристаллы чудного минерала. Симбиот, наверняка, тебе уже рассказал, что это необычное вещество, верно? Карима и учитель мне не раз говорили, что это псиэнергетические остатки ушедших аркон. Не только аркон наш ученик. Бывает так, что и сильный псион переходит в другой план бытия или добровольно приносит себя в жертву ради выполнения высшего замысла. Тогда он оставляет часть своей души и силы вместе с развоплощением. Эти частицы мы сейчас видим перед собой. Ты использовал их для увеличения своего внутреннего потенциала. Хочу тебе сказать, что этот метод крайне неэффективен. Мы поможем тебе освоить потенциал этого материала. Его избыточная пси-энергия способна навредить твоему средоточью, поэтому лучше направить часть пси-энергии на стимулирование многопоточности сознания. Тогда ты сможешь реже прибегать к использованию духовного конструкта. На практике твои способности к решению различных задач и изучению баз знаний и структур профи увеличатся на несколько порядков. Ты согласен на такой эксперимент? Конечно, согласен, третий наставник. Я радостно улыбался, предвкушая, как легко теперь будет учиться. Мне опять нырять в духовный конструкт. Нырять не надо, ответил Арай. А вот пройти назначенную процедуру следует. Пока ты будешь находиться в духовном конструкте, мы займёмся твоим переместителем. Хорошо, третий наставник, сообщил я, одновременно перемещаясь в уже свой собственный конструкт. Территория содружества. Особая зона влияния древних в звёздной системе Мелигау. Планета Солия. Ушли Марс и Наус был очень сильным псионом, недавно превысившим ранг силы AA+. Он многое знал и умел. Основное, что отличало его от многих представителей своей расы, это способность структурно анализировать и думать. Сегодня Ошли Марзинаус встречался со старшим директором квазиживой расы Норманов. Прошло уже несколько месяцев, как они находились на этой живой планете, но планета закрылась от них, и никому не удавалось войти с ней в контакт. Однако сейчас его беспокоило другое. Старший директор предложил провести личную встречу. Скорее всего, представители биоэнергетической и искусственной формы жизни узнали что-то новое. Интересно, что именно и как это может повлиять на расстановку сил. Физического общения между этими разумными сущностями не было. Они создали специальную, закрытую ото всех временную локацию и сейчас обменивались информацией именно там. Инсектоид Ош Лимарзинаус никогда не страдал ксенофобией, но необычный внешний вид старшего директора выводил его из себя. Слушаю тебя, кочевник, телепатически произнёс представитель теней. У тебя есть важная информация. Ты знаешь, кто мы и что мы? Твицеевата начал псевдоживой пси-энергетический элемент. Мы достигли могущества, но никогда не забудем тех, кто положил начало нашему существованию. Создатели уже давно покинули этот веер вселенных, но наша память хранит благодарность. Зачем мне эта информация, старший директор? Ведь это было так давно. Мы не только обладаем псигенетической памятью о наших творцах, но также можем чувствовать их присутствие. Ты хочешь сказать, что кто-то из Арай сейчас находится на этой планете? Ушли Марзвенау сказал с крайней удивлённостью. Но почему мы не чувствуем их присутствия? Нам трудно объяснить тебе это, спокойно ответил Норман. Но я постараюсь. К великому сожалению, на этой планете, как и во всей галактике, не осталось ни одного представителя наших творцов. Однако совсем недавно мы почувствовали кое-что. Кто-то из разумных недавно покинул эту звёздную систему и встретил сразу несколько наших живых богов. Это очень важно, старший директорий. Возможно, такая ценная информация многое изменит в нашем мире.